«Джерри, где твой магнитофон?» «Я так и не забрал свой из ОВБ. В машине, только вот не знаю, как батарейки. Иди проверь». Эдгар покинул трейлер, Босх молча ждал. Делакруа поставил локти на колени закрыл лицо ладонями. Босх разглядывал его позу. Такое случалось нечасто, но ему было не впервые добиваться признаний при первом разговоре с подозреваемым. Эдгар вернулся с магнитофоном и сообщил, батарейки сели. «Я думал, твой у тебя при себе. Черт!» но тогда записывай». Боск достал бумажник, в котором носил значок, и вынул из него визитную карточку. На обороте были отпечатаны права, гарантированные пятой поправкой Конституции, и линия для подписи. Зачитал их и спросил Делакруа, понятно ли ему. Тот кивнул. «Это означает подтверждение?» «Да, подтверждение. Тогда распишитесь на линии под текстом». Он протянул Делакруа карточку и ручку, Когда подпись была поставлена, убрал карточку в бумажник, подошел к креслу и сел на его край. «Итак, мистер Делукруа, хотите вы повторить то, что сказали нам несколько минут назад?» Делукруа, пожал плечами, будто речь шла о чем-то незначительном. «Я убил своего сына, Артура. Убил. И знал, что вы когда-нибудь появитесь. Ждать пришлось долго. Боск посмотрел на Эдгара, тот писал в блокноте. У них будет запротоколировано признание подозреваемого». Потом перевел взгляд на Адела Круа, надеясь, что молчание побудет его добавить еще что-нибудь. Но тот ничего не говорил и снова уткнулся лицом в ладони. Вскоре заплакал, и его плечи задрожали. Да поможет мне Бог. Это дело моих рук. Боск снова посмотрел на Эдгара и вопросительно вскинул брови. Напарник быстро приподнял большой палец. В их распоряжении было больше, чем достаточно материала, чтобы перейти к очередной стадии контролируемой и снабженной аппаратурой комнате для допросов. — Мистер Делукруа, у вас есть кошка? — спросил Боск. — Где она? — Кот где-то здесь. Может быть, спит у меня на кровати. А что? Мы позвоним в службу ухода за животными. Пусть приедут и позаботятся о нем. Вам придется поехать с нами. Мы возьмем вас под арест. И продолжим разговор в полицейском управлении. Делукруа опустил руки и как будто встревожился. Нет, там не станут заботиться о нем. Его отравят газом, как только узнает что я не вернусь. Но нельзя же просто бросить животное здесь. О нем позаботится миссис Крески. Она живет рядом. Будет приходить и кормить его. босс покачал головой. Из-за кота все рушилось. Мы не можем этого допустить. Ваш трейлер придется опечатать до тех пор, пока не получим возможность произвести в нем обыск. А зачем его обыскивать? Гневно воскликнул Делакруа. Я говорю все, что вам нужно знать. Я убил своего сына. Случайно. «Видимо, нанес слишком сильный удар. Я...» Он снова ткнулся лицом в ладони и плачущим голосом пробормотал. «Господи, что я наделал?» Босх взглянул на Эдгара и поднялся. Ему хотелось отвести Долкруа в участок, в одну из комнат для допросов. На смену его беспокойству пришло сознание безотлагательности. Приступы раскаяния проходят быстро. Боск должен записать показания Делукруа на пленке, видео и аудио, пока тот не решил поговорить с адвокатом и не осознал, что обрекает себя откровенностью на одиночную камеру до конца жизни. «Хорошо, с котом разберемся позднее», — сказал Боск. «Пока оставим ему побольше корма. Поднимайтесь, мистер Делукруа. Мы едем». Делукруа встал. «Можно переодеться во что-нибудь приличное. На мне старье, в котором я хожу здесь. Об этом не беспокойтесь», — промолвил Боск. «Мы потом привезем вашу одежду». Он умолчал, что одежда будет уже не его. Ему выдадут тюремный комбинезон с номером на спине. Желтый, в какие одевают заключенных, содержащихся на этаже для убийц. «Повезете меня в наручниках», — прошептал Белокруа. «Так полагается», — ответил босс. «У нас нет выбора».